Глава 6. Норик не покидал Каюты, пока не пришло время завтрака. Никто не разговаривал с ним, а капитан Каско так и не простил пассажира, оставившего грязь на палубе. Норик был даже благодарен за отсутствие общения, не желая, чтобы хоть кто-нибудь помешал его возвращению в безопасность каюты. Ночью он спал урывками, преследуемый не только с нами о славе Бартука, но и ужасным образом Мстительного духа Фаустина вившегося покарать его. И пока истременный огонь, наконец, не отчалил, ветеран не успокоился. В открытом море беспокойные призраки наверняка не станут преследовать его. Когда же корабль закачался на волнах, рассекая носом штормящую воду, Норику стало уже казаться, будто он просто вообразил себе зловещее привидение, что тот, кого он принял за Фаустина, был всего лишь еще одним вижире а то и вовсе порождением взбаломученного мозга солдата. Последнее более походило на правду. В конце концов, Норик ужасно измучен проклятыми доспехами. Его не покидали воспоминания о гробнице, о резне в таверне. Латы полководца довели его до предела, вынуждая шагать по горам без сна и отдыха, да еще такими темпами, каких не вынесло бы большинство мужчин. Если бы не тот факт, что лишь часть усилий принадлежала ему самому, Норик подозревал, что давно бы опочил. Чем дальше от берега уходил ястребиный огонь, тем сильнее становилась зыбь. С каждым стоном корабля в Норике нарастала уверенность, что в какой-то момент море раскрошит ветхий корабль в труху. И все же ястребиный огонь продолжал продвигаться, оседлывая одну волну за другой. Кроме того, Несмотря на пеструю внешность капитана Каска и его разношерстную команду, экипаж отлично справлялся с судном. Матросы ловко взлетали вверх по канатам и суетились на палубах, держа корабль в готовности ко встрече со стихиями. Усмирить они не могли разве что шторм. Небо неотвратимо чернело. Там и тут его рассекали с молний. Ветер усиливался, сгибая мачты и пытаясь разорвать паруса». Норик, наконец, оказавшись снаружи, поспешно вцепился в перила. Волна толкнула истребенный огонь в бок. «Право руля!» – кричал где-то каска. «Право руля!» Рулевой подчинился приказу, но ветер и вода восстали против него. На помощь кинулся второй член экипажа, и лишь приложив огромные усилия, пара выполнила указание капитана. Наконец палил дождь. И поток с небес заставил Норика спрятаться в каюту. Он не только ничего не знал о мореплавании, но, облаченный в доспехи рисковал жизнью каждый раз, приближаясь к перилам. Одна злая волна, и он полетит за борт. Грязная лампадка, яростно качающаяся под потолком, отчаянно, но тщетно пыталась осветить каюту. Норик шлепнулся на койку и попытался думать. Он еще не полностью отбросил надежду избавиться от треклятых лад но по-прежнему даже понятия не имел, что делать. Тут требуется могущественный маг, а он не знал никого с такими способностями. Если бы только можно было попросить Фаустина. Воспоминания о виденном на причале, или вроде бы виденном, вернулись, вновь бросив Норика в дрожь. Лучше забыть о Фаустине и о Седане тоже, они мертвы. Настала ночь, но шторм не утих. Норик заставил себя спуститься за похлебкой, и в первый раз заметил, что часть экипажа озирает его не только с равнодушием и презрением. Теперь несколько взглядов казались почти дружелюбными. Дружелюбными, но все же пугающими. Норик не сомневался, что это связано с доспехами. Кто он? Должно быть, удивлялись они. Доспехи говорили о силе власти. Зачем же такому, как он, путешествовать на столь убогой посудине, как истребиный огонь? и снова он забрал еду в каюту, предпочитая одиночество. На этот раз пища оказалась чуть более аппетитной, или, возможно, предыдущее варево так сожгло язык солдата, что он лишился вкусовых ощущений. Норик проглотил все до капли, лег и попробовал уснуть. Он не жаждал вновь увидеть сны о бортуке и кошмары о гробнице отнюдь не привлекали его. Но усталый боец просто повалился в дрему и знал, что бороться с изнеможением не стоит. Даже жестокая качка истребиного огня не помогала держать глаза открытыми. «Так хорошо отдохнуть!» — раздался скрипучий, но по-прежнему знакомый голос. «Но ведь, говорят, грешники недостойны покоя, а?» Норик с выпученными глазами вскочил на ноги. Фитиль в лампе едва тлел. Но даже при этом крохотном огоньке солдат видел, что в комнатенке больше никого нет. Проклятие. Очередной кошмар. Глядя на лампу, Норик сообразил, что мог уснуть, даже не осознавая того. Голос звучал в его голове и нигде больше. Голос ныне потерянного товарища. Голос Седана. Грянул гром. Истребиный огонь содрогнулся. Норик ухватился за край койки, потом снова попытался лечь и расслабиться. «Надо было послушаться Фаустина, Норик. Теперь уже, может быть, слишком поздно». Он оцепенел лишь взгляд, метнулся к двери. «Иди к нам, друг, к Фаустину и ко мне». Норик выпрямился. Седен. Ответа не последовало, но снаружи каюты заскрипели доски, словно кто-то прошел по ним и теперь остановился у самой двери. «Кто там?» Истребиный огонь накренился, и Норик чуть не покатился кубарем. Солдат прижался к переборке, взгляд его не отрывался от двери. Неужели он вообразил и этот хриплый, рождающийся в муках голос Триста? После кошмаров гробницы прошло несколько дней. Измотавших нервы опытного бойца хуже любого сражения. Но все же что-то тянуло Норика к двери. Весьма вероятно, что когда он откроет ее, там никого не окажется. Седана и там быть не может, они не поджидают друга, так безжалостно убившего их. Такое случается только в страшных историях, рассказанных шепотом у ночных костров. Но и о чудовищных разумных латах Норик до сих пор не слыхал. И снова скрипнули доски палубы, Норик стиснул губы, потянулся к щеколде. Рука в перчатке резко повернулась и запылала зловещим красным. Норик одернул перчатку, удивленно наблюдая за внезапно потускневшим свечением. Он протянул руку снова, и на этот раз ничего не случилось. Успокаивая себя, Норик отодвинул засов, и настежь распахнул дверь. Дождь и ветер обрушились на него, но никакой жуткой фигуры, обвиняющей грозящей ему костлявым пальцем, снаружи не было. Натягивая плащ, Норик поспешил на палубу. Взгляд его метнулся влево, потом вправо. Где-то на носу маячили размытые силуэты матросов, сражающихся с парусами, но не следа воображаемых фантомов. Чьи-то тяжелые шаги заставили его повернуться к корме. Оттуда на бак бежал один из людей Каска. Человек миновал бы Норика, даже не взглянув на него. Но солдат оставил его. Не обращая внимания на свирепое выражение лица матроса, он прокричал: Ты никого здесь не видел? «Никто не стоял около моей каюты». Моряк фыркнул что-то на чужом языке и отпрянул от Норика, словно от прокаженного. Солдат проводил взглядом убегающего, а затем посмотрел на перила. В голову ему пришла нелепая мысль, но все же, рискуя жизнью, он шагнул к краю и перегнулся через поручни. Волны безостановочно бились об истрепанный временем корпус истребиного огня – словно изо всех сил пытаясь проломить деревянную обшивку, наполнить собой брюхо корабля и утащить судно и его обитателей в пучину – гибели. Море бурлило, иногда вздымая волны так высоко, что Норик с трудом различал небеса. Но предполагаемого посетителя видно не было. Мстительный призрак не цеплялся за борт. Значит, не простивший убийцу тени Седона-300 и Фаустина не стояли под дверью каюты. Он просто вообразил их, как и раньше. Ты! Что ты делать снаружи? Внутрь! Внутрь! С носа к Норику приближался хромающий капитан Каска, несказанно разгневанный тем, что его единственный пассажир бросил вызов стихиям. Норик, впрочем, сомневался, что это связано с заботой капитана, а его Норика благополучие. В сердитых словах Каска звучал страх. Что, что-то не так? Не так! рявкнул иссохший, словно мумя моряк. «Не так! Ничего не так! В каюту! Тут шторм! Ты дурак?» Борясь с соблазном ответить «да» на вопрос каска, Норик все же не решился вступать с капитаном в спор. Под пристальным взором колченого моряка он вернулся в каюту, закрыв дверь и избавившись таким образом от хмурой абразины каска. Через секунду Норик услышал шарканье удаляющегося капитана. Мысль попытаться опять уснуть совершенно не привлекла Норика, но, тем не менее, он попробовал. Сперва в мозгу у него бушевали вопросы, на которые все, кроме одного, старый боец мог ответить. Этот единственный вопрос касался красной латной перчатки, отчего она начала светиться как раз перед тем, как он решился выйти на поиски. «Если за дверью не притаились опасность, зачем доспехам принимать такие меры защиты?» правда, контроль над ним латы сейчас не взяли, но все же в их действиях, несомненно, была какая-то цель. Норик заснул, все еще размышляя над поведением доспехов, и не пошевелился, пока залп грома, тряхнувший каюту, не сбросил его скойки. койки. Сбитый с толку, солдат тщетно пытался определить, долго ли он спал. Шторм вовсю свирепствовал, и Норик сделал вывод, что прикорнул всего на пару часов. Буря, которую ему пришлось пережить, Редко длились больше дня, хотя он и предполагал, что в открытом море все может быть несколько иначе. Разминая затекшие руки и ноги, Норик потянулся и попробовал задремать снова. Громкий треск, совершенно не похожий на гром, резко сорвал его с постели. Солдат узнал бы этот звук, даже если бы ему не доводилось слышать его раньше. Это был звук ломающегося дерева а на корабле во время дикого шторма этот звук означает гибель для всех. Норик метнулся из каюты, направляясь к носу. Крики известили его о том, что экипаж уже борется с новейшей угрозой. Но он знал, как тяжела будет их задача, если случилось именно то, о чем он подозревает. Поврежденный корабль – это уже плохо, но попытки чинить его во время такого хаоса... Через мгновение худшие его страхи подтвердились – Несколько матросов пытались не дать одной из мачт сломаться окончательно. Одни тянули канаты, стараясь поставить на место верхушку, а остальные пытались укрепить разрушенные участки планками, гвоздями и теми же тросами. Но все же Норик уже знал, что все их усилия напрасны. Мачта клонилась все опасней и опасней, а когда сдастся она, вскоре за ней наверняка последуют и другие. Ему хотелось хоть чем-то помочь, но его навыки были слишком скромными. Норик взглянул на свои руки в латных перчатках, кроваво-красный цвет, которых делал их с виду такими могучими, полными сил. Вся хваленая власть, наследство Бартука не принесет ему сейчас никакой пользы. Мысль эта мигом улетучилась. Вокруг каждой перчатки, безо всякого предупреждения, принялась формироваться пронзительная голубая аура». Норик внезапно обнаружил, что метнулся вперед, доспехи вновь взяли на себя руководство его действиями. На этот раз солдат был уверен в намерениях доспехов, хотя слегка и сопротивлялся. Латы жаждали достичь места назначения, а если они вместе с Нориком погрузятся на дно, этому наверняка не суждено осуществиться. Поэтому они будут действовать ради жизни Норика. «Прочь! Прочь!» – вопил капитан Каска – Абсолютно уверенный, что его неповоротливый пассажир сделает ужасную ситуацию еще хуже. Норик, однако, пронесся мимо него, чуть не врезавшись в хромого моряка. Мачта хрипло-стонала. Верный признак, что лишь секунды отделяют ее от падения на соседнюю. Норик вдохнул поглубже, тревожно ожидая, что предпримут доспехи. «Кесра! Квезал Иракус!» Молнии подчеркнули каждое слово, сорвавшееся с уст солдата, но Норику было плевать на это. То, что он увидел, без сомнения, заметили и все стоящие вокруг. Несколько внезапно возникших мерцающих зеленоватых фигур, окруживших разломанную мачту и словно вцепившихся в нее. Их сильные гладкие руки оканчивались пальцами-присосками, а там, где должны были быть ноги, тела чудовища расширялись, как у гигантских слизняков. Создания ползали и шипели, их едва различимые гримасы напоминали галлюцинации сумасшедшего художника, изобразившего морду летучей мыши в клоунской раскраске. Моряки в панике бежали, побросав тросы и доски. Мачта начала заваливаться. Мерцающая морда возвратила ее на место, пока часть из них придерживала мачту. Остальные принялись ползать вокруг. Слизистый след, который они оставляли, покрывал все трещины. Сперва Норик не мог понять, что они затеяли, но потом заметил, что слизь это почти немедленно затвердевает, укрепляя мачту. Твари ползли и ползли в безумной гонке друг за другом по замкнутому кругу. Их собратьям, которым больше не нужно было подпирать мачту, наблюдали шипя нечто вроде одобрения, кружащимся вокруг столба. «Кесрак вязал ранака!» Демоны быстро отползли от мачты, сбившись в кучу. Норик оторвал взгляд от жуткой группы, оглядывая завершенную работу. Несмотря на ураганный ветер, мачта покачивалась, будто при легком бризе. Они не только починили ее, но и укрепили так, что теперь она наверняка перенесет путешествие лучше, чем две другие. Словно бы тоже удовлетворившись, доспехи небрежно махнули демоном рукой. Чёртову стайку объяла вспышка пламени, столь яркая, что Норику пришлось прикрыть ладонью глаза. Шипение твари усилилось, а потом свет, будто вздохнув, исчез, не оставив и следа ни от слизняков, ни от их слизи. Шторм, как ни в чем не бывало, продолжал бушевать, швыряя истребиный огонь из стороны в сторону. И все же экипаж не торопился вернуться на свои посты. Только когда капитан, наконец, рявкнул на них, Матросы неуверенно поспешили на места. Люди огибали Норика по широкой дуге, на их лицах явственно читался страх. Конечно, их жизни были спасены благодаря явлению демонов, но сам факт, что с ними плывет тот, кто может призывать подобный ужас, наверняка потряс моряков до самых глубин их душ. Норика, однако, это не заботило, его беспокоили подгибающиеся ослабевшие ноги, хотя заклинания исходили от доспехов. Он внезапно почувствовал себя так, словно только что в одиночку поднял и починил мачту. Норик ждал, что Латы отправится обратно в каюту, но теперь, когда основная опасность была устранена, они, очевидно, решили предоставить дальнейшее ему. Уходя с палубы, Норик чувствовал, будто его железный нагрудник весит тысячу фунтов. К тому же тяжелые взгляды команды истребинного огня продолжали сверлить ветерана. Несомненно, они скоро забудут, кому обязаны жизнями, и начнут размышлять, что означает присутствие на борту повелителя демонов. Страх имеет привычку обращаться жестокостью. И все же Норик сейчас думал только о том, как добраться до постели. Он отчаянно нуждался во сне. Даже буря не сможет теперь его разбудить. Придет утро, и если нужно, он попытается объяснить, что произошло». Норик лишь надеялся, что никто из команды тем временем не предпримет ничего глупого и фатального. Тьма. Теплая, обволакивающая тьма. Кара вернулась с ней как в гнезде, таком уютном, что ей долго-долго не хотелось покидать его. Но потом пришел момент, когда что-то, какое-то тяжелое ощущение, дурное предчувствие, заставило ее повернуться, поежиться... И попробовала разбудить. А еще она услышала голос. «Кара, девочка, где ты?» Знакомый голос медленно вытаскивал ее из забвения. Кто-то помогал Каре ночной тени проснуться. Эта темнота, это небытие держали пленницу. Уют, который они предлагали, душил, настаивая на вечном сне. «Кара!» «Нет, больше тут уже неуютно. Теперь все царапается, колется». Ты словно в гробу, а не в мягкой постели. Кара! Веки колдуни дрогнули и открылись. Она стояла в деревянной гробнице, и все тело будто окоченело. Где-то залаяла собака. Девушка моргнула, пытаясь сфокусировать зрение. Мутного света, проникающего в узкие щели, хватило на то, чтобы лучше понять, что с ней. Дерево давило на девушку со всех сторон. Что это? Пустой ствол безо всякого выхода? Дупло? Ее каким-то образом засунули сюда, запечатали и оставили тут умирать? Волна клаустрофобии накрыла Кару с головой. Она попробовала пошевелить руками, но не смогла. Они были привязаны к бокам крепкими ростками, тянущимися от стен. Хуже того, лицо проросло мхом, склеившим губы. Она пыталась издать хоть какой-то звук, хотя понимала, что никто не услышит ее слабого стона». Псы лаяли громче, и она вспомнила голос, голос капитана Джеранана, выкрикивающий ее имя. «Кара, госпожа, девочка, ты меня слышишь?» Ноги тоже не двигались. Они были связаны, как и руки. Кара была абсолютно беспомощной. Боязнь замкнутого пространства усиливалась, хотя большую часть своей короткой жизни колдуня провела в уединении, у нее всегда оставались и свобода передвижений, и свобода выбора. Напавшие призраки лишили ее и того, и другого. Почему они сразу не прирезали ее? Отчаявшаяся кара сказать не могла. Но если в скором времени ей не удастся убежать, она погибнет, как погибла бы от кинжала. Но смерть будет медленной и мучительной. Она не собиралась мириться с этой мыслью. Ей хотелось бежать, хотелось свободы, Только бы не переживать невыносимую пытку голодной смертью. Связанную, заткнутым ртом, никакие замысловатые заклинания ее не спасут. Нет, теперь в ней бурлили, требуя выхода, грубые эмоции, обычно сдерживаемые последователями Рашмы. Кара уставилась на дерево с ненавистью человека, заживо зарытого в могилу. Она не умрет так от черной магии нежити. Она не умрет так. В дупле стало жарко. На коже колдуни выступили крупные капли пота. Ростки еще туже стянули ее руки и ноги. Не умрет. Ее серебристые глаза полыхнули. Ярче. Ярче. Дерево взорвалось. Обломки веток разлетелись во все стороны. Где-то послышалась ругань людей и лай собак. Колдунья упала, ничто больше не сдерживало ее. Лишь инстинктивно, выбросив вперед руки, Кара спасла свою голову от сильного удара о землю. Но все же тело ее сотряслось так, что она потеряла сознание. Она неясно слышала голоса, которые, казалось, приближались. Какое-то животное сопя обнюхивало землю около ее головы. На миг коснувшись уха девушки холодным носом. Она услышала окрик и почувствовала, как ее взяли за плечи сильные, но ласковые руки. «Кара, именем морской ведьмы, что с тобой случилось, девочка?» «Джерон», — с трудом выдавила она, вновь едва не лишившись чувств. «Полегче, крошка. Эй, недоумки, оттащите собак, я присмотрю за ней». «Есть капитан». Кара плохо запомнила возвращение обратно в Гикул. Сохранился лишь момент, когда трактирщик, несший ее на руках, бронил одного из своих спутников за то, что тот недосмотрел — и капитан едва не споткнулся от подвернувшейся под ноги собаку. В те короткие моменты, когда сознание возвращалось к ней, колдунья вспоминала краткую встречу с парочкой нежити. Что-то в их облике сильно тревожило ее, но что она не понимала. Внезапно Кара догадалась, что они были невидимы, что они играли с ней. Некроманты манипулируют силами жизни и смерти, но здесь было наоборот – Вижири и его насмешливый спутник играли с Карой, словно она неумелый новичок. Более того, почему они вообще вышли в мир? Ответ наверняка связан с ее первой ошибкой в гробнице. Каким-то образом, хотя в процессе обучения она никогда не сталкивалась со столь поразительными обстоятельствами, когда она оставила Фантом в одиночестве, он смог взять полный контроль над телом. Затем он вернул жизнь своему товарищу, которого, конечно, знал и раньше. И пара, воспользовавшись магией, скрылась прежде, чем вернулась девушка. Простое объяснение. И все же оно не совсем удовлетворяло ее. Кара что-то упустила из виду. Она была в этом уверена. Чаровница. Слово эхом зазвенело в черепе, заглушая мысли. Девушка с усилием разлепила веки, которые до сего момента были закрыты и увидела перед собой озабоченную физиономию капитана Ханса Жернена. «Что?» «Спокойно, девочка. Ты два дня провела без еды и питья. Вроде и недолго, чтобы причинить тебе настоящий вред, но и пользы от этой никакой». «Два дня. Она присидела в дереве целых два дня». «Когда ты пропала той ночью, я сразу отправился на поиски, но только утром обнаружил этот кошелек под стеной гостиницы». Он протянул девушке маленький кожаный мешочек, в котором Кара хранила какие-то травы, необходимые в ее профессии. Заклинания некроманта требуют и других компонентов, помимо крови, хотя большинству непосвященных это неизвестно. Странно, однако, что она его потеряла. Захватившим ее в плен потребовалось бы немало драгоценного времени, чтобы сорвать мешочек. Так прочно юная колдунья обычно прикрепляла кошелек. Единственная причина, по которой они могли сделать так, это желание оставить улику, говорящую о ее похищении. А зачем это ходячим трупом? И все же они оставили ее живой, пусть и похороненной в сердцевине погибшего дерева. Девушка пребывала в замешательстве, ее состояние, должно быть, отразилось на лице, потому что трактирщик немедленно бросился на подмогу. Что случилось? Еще воды? Одеял? Я... Слова, вылетавшие из ее рта, больше напоминали кваканье лягушки или хрип ее противника. Кара с благодарностью приняла принесенную воду и попыталась снова. «Я в порядке, капитан. И спасибо тебе за твою заботу. Я, конечно же, заплачу. В моем доме не сквернословят миледи. Больше никаких разговоров о деньгах и слышать не хочу». Этот человек поистине взбудоражил в ней любопытство. «Капитан Джеронан, большинство людей, особенно выходцев Запада, предпочли бы оставить таких, как я, гнить в дереве, и уж, конечно, не стали бы организовывать поисковую партию. Почему ты сделал это?» «Великан выглядел смущенным. Я всегда приглядываю за моими гостями, госпожа». Несмотря на боль во всем теле, девушка села. Джеронан предоставил ей комнату, каких она не чаяла встретить в Гикуле. Чистую и уютную, без мельчайшего запаха рыбы. Настоящее чудо. Но кара не позволила приятному окружению сбить ее с мысли и помешать задать вопрос. «Зачем тебе это, капитан?» «У меня была дочь. С явной неохотой начал он. И прежде чем ты спросишь, она нисколько не была похожа на тебя, хотя тоже прелестная». Джеранон откашлялся, прочистив горло. «Ее мать была выше родом, чем я, из знати но мои морские успехи позволили мне подняться, так что мы смогли пожениться. У нас родилась тирания, но ее мать прожила после этого недолго. В уголке глаза грубого трактирщика блеснула непрошенная слеза, и мужчина поспешно смахнул ее. В следующие 10 лет прошли как в бреду. Я не мог выносить разлуки с единственным родным существом, оставшимся у меня. Наконец, когда она только-только начала расцветать, превращаясь в красивую девушку, я ушел в отставку и увез ее за море в место, которое было когда-то дивным. Благослови ее звезды. Тираня никогда не жаловалась. Ей даже, кажется, нравилось здесь. В Гикуле? Не удивляйся так, девочка. Десять лет назад тут было куда чище. Но с тех пор что-то произошло. Что-то мерзкое коснулось этих мест. Да, и насколько я слышал, и остальных тоже. Кара старалась сохранять безразличное выражение лица. Как и все последователи Рашмы, она прекрасно знала, что темные силы начали расползаться по земле. Опустошение гробницы Бартука служило тому лишь примером. Некроманты боялись, что скоро мир поскользнется, потеряет шаткое равновесие, требуемое для его существования, и чаша склонится в сторону властителей ада. Демоны уже разгуливают по земле, пока она думала, Капитан Джеронон продолжал говорить, так что Кара пропустила несколько последних фраз. Однако что-то в конце привлекло ее внимание, да так, что она выпалила. «Что?» Теперь лицо трактирщика было мрачным, очень мрачным. «Да, именно это и случилось. Два года мы жили здесь счастливо, насколько это возможно. Но однажды ночью я услышал крик из ее комнаты». Место, куда бы ни проник ни один мужчина, не пройдя сперва мимо меня. Выбив дверь, я не обнаружил ни следа дочери. Окна оставались запертыми. Чулан и шкафы я обыскал. Но она каким-то образом испарилась из надежно запертой комнаты. Других выходов там не было. Джеранон перевернул горы и долы в поисках своей дочери. Несколько местных более чем охотно присоединились к нему. Три дня они шарили повсюду три дня прошли безрезультатно. Пока как-то ночью, стараясь уснуть, капитан не услышал знакомый голосок, зовущий его. Несмотря на вспыхнувшую отчаянную надежду, он, будучи человеком осторожным, прихватил церемониальный клинок, врученный ему адмиралом. Жимая оружие, трактирщик последовал на зов своего ребенка. Больше часа он пробирался по лесам и холмам, ища, ища. Наконец, возле искривленного дерева он увидел свою драгоценную тиранию. Девочка с неестественно бледной, даже более чем у кары, кожей стояла, ожидая отца с распростертыми объятиями. Она позвала снова, и Джеренон, конечно же, ответил. С клинком в одной руке он привлек к себе дочь. Ее клыки чуть не разорвали ему глотку. Капитан Джеренон прошел под парусами весь мир, Видел множество чудес, и дивных, и ужасных. Сражался с пиратами и злодеями. Но в жизни его был лишь один смысл. Вырастить свое единственное дитя. И ничто не могло бы запасть в его душу сильнее, чем бег сквозь чащу от твари, которой стала его дочь. Коленок висит внизу. Пробормотал он, заканчивая. Красивая и полезная вещь. И словно в раздумье капитан добавил. Посеребрен. А иначе я не разговаривал бы сегодня с тобой. Что произошло с ней? Кара слышала такие истории, но причины разнились. Проклятие. Я так никогда и не выяснил. Мне удалось загнать все это в самый дальний уголок мозга. Но тут пропала ты. Я боялся, что она вернулась за тобой. Дерзкая слеза все же выкатилась из глаза. Я все еще слышу ее крики. И тот, когда она исчезла. И другой, когда я зарубил ее». Нет, к Каре не подкрался безымянный ужас Джеренона, но две нежити из гробницы, наверняка, выжидали своего часа, и мысли девушки наконец вернулись к настоящему. Прости, капитан, возможно, тебе покажется, что я не сочувствую твоей великой потере, но не скажешь ли ты, отошел ли за время моего отсутствия от берега какой-нибудь корабль? Вопрос Кары застал горюющего трактирщика врасплох, но он быстро пришел в себя. Единственное, ушедшее в море за эти два дня судно, истребинный огонь. Проклятая скорлупка, если я хоть что-то понимаю в этом деле. Удивительно, как эта корыто до сих пор не потонула. Только один корабль. Наверное, именно он-то ей и нужен. Куда направилось судно? Влад Галейн. Оно всегда ходит, Влад Галейн. Название было известно девушке, процветающее королевство на западной стороне морей-близнецов. Место, куда стекаются купцы и торговцы со всего мира. Лад Галейн. Вижири и его ухмыляющийся друг проделали весь путь сюда от гробницы, шагая так, как могут шагать только те, кто не знает усталости. Они специально пришли в Гикул, единственный прок от которого служить точкой, из которой отправляются в другие земли. Но от чего? Тут могла быть только одна причина. Они преследовали оставшихся членов своей компании, тех, кто забрал доспехи Бартука. Кара подозревала, что это может быть и один человек, но не выбрасывала из мыслей и возможностей того, что их больше. Значит, ястребинный огонь взял на борт выживших или мстителей. Если последнее, парочке придется затаиться и вести себя осторожно, чтобы избежать опознания, но она слышала, что нежить, охотясь за жертвой, способна на многое, Пересечь море трудно, но не невозможно. Ладгалейн, возможно, очередная короткая остановка, но, по крайней мере, кара определилась с направлением. «Капитан, когда отправляется следующий корабль в Ладгалейн?» «Госпожа, ты едва сидишь, а тем более...» Немигающие серебристые глаза остановились на нем. «Когда?» «Мужчина поскреб подбородок». Не скоро, Может, через неделю, а может и позже». Слишком долго ждать. К тому времени оба Мстителя и те, за кем они гонятся, давно скроются и латы с ними. Хуже всего то, что доспехи кровавого полководца вышли в мир. Их чары наверняка взывают к чистолюбию и злу, и не обязательно человеческим. «У меня есть деньги, ты можешь порекомендовать корабль, который можно было бы нанять». Глаза Джеранана секунду изучали девушку. «Это так важно?» «Больше, чем ты можешь себе представить». Вздохнув, трактирщик ответил. «Есть маленькое, но юркое судно, королевский щит. Стоит в северном конце порта. Шхуна готова к отплытию в любое время. Потребуется только день или два, чтобы собрать команду и подготовить припасы. Думаешь, ты сможешь убедить владельца выслушать меня?» Джеранан невесело рассмеялся. «Об этом не беспокойся, миледи. Он привык действовать, особенно если дельца благое». Надежда крепла девушка уже чувствовала себя в состоянии отправиться в путешествие. Истребиный огонь опережает ее на несколько дней. Но с добрым кораблем Кара прибудет Влад Галейн, ненамного отставая, а ее исключительное умение в сочетании с парой-тройкой осторожных вопросов позволит обнаружить след. «Мне надо поговорить с ним. Я должна отправиться завтра утром». «Завтра утром». И снова она пронзила трактирщика взглядом. «Кара сожалела о грубости, но на кону стояло нечто большее, чем ее здоровье или настойчивость капитана. Именно так». «Ладно». Капитан-трактирщик тряхнул головой. «Я все устрою. Выходим утром». Кара была тронута его неожиданным предложением. «Было бы вполне достаточно, если бы ты просто убедил капитана Королевского Щита предпринять это путешествие. Но не стоит тебе бросать свою гостиницу». Дальше уж совсем не твоя забота. Мне не нравится, когда моих гостей едва не убивают. Или еще чего похуже, девочка. Кроме того, слишком долго я торчал на суше. Как же будет здорово снова почувствовать море. Он нагнулся к ней, слегка улыбаясь. А что до убеждения капитана, не думаю, что ты поняла меня, чаровница. Я владелец этого судна. И именем всего святого я уж позабочусь, чтобы к утру оно было готово к отплытию. Или, обещаю тебе, кто-то чертовски поплатится». И он поспешил присмотреть за приготовлениями. Ака расползла на подушку, размышляя над его последними словами. «Чертовски поплатится?» Капитан Ханс Джеронен понятия не имел, насколько близким к истине может оказаться его обещание.